Глава вторая. Здоровенный парень оскалился на меня. Он стоял впереди своих дружков, держа в руках боевой артефакт. Я отодвинул Нелю себе за спину. «Лёш, что происходит?» — спросила она дрожащим голосом. «Не знаю. Походу, меня с кем-то перепутали». Ответил я девушке, а сам не сводил взгляда с парня. В мыслях я уже заехал ему по морде и отобрал артефакт раньше, чем он успел его открыть. но воплоти я это в жизнь, то задел бы Нелю. «Такую рожу сложно перепутать», — ухмыльнулся парень, и деревянная коробка в его руках открылась. «А ты вместо зеркала смотришь на фотографии обезьяны и стараешься ей пародировать?» «Успех налицо», — ответил я на оскорбление. У парня не получилось меня унизить, что лишь разозлило его. Не знаю, какой магией он обладал, но сейчас три зеленых нитей впились в артефакт, активируя его. Ты напросился. «Будешь знать, как дерзить старшим», — усмехнулся он. «Ха, таким старшим место в детском саду», — ответил я. «Таким людям важно показать, что ты их не боишься». Что я и сделал в первую очередь. Это заставило зачинщика конфликта слегка выйти из равновесия, и мне осталось лишь подтолкнуть эмоциональные качели так, чтобы он окончательно с них свалился. Коробка в его руках была небольшой, В таких обычно продают ювелирные украшения, кольца или серьги. Но в артефактах не шла речь об изяществе. Поэтому работа была грубой. На коробке были выцарапаны мелкие символы, которые тотчас загорелись зеленым свечением. Я оттолкнул Нелю с тропинки, принимая удар на себя. Девушка упала, но падение смягчило осенняя листва. Лучше пусть перепачкается, но останется цела. В следующее мгновение из мелкой коробки Вылезли отнюдь не маленькие щупальца. Они начинались тонкими полосками, а затем увеличивались, превращаясь в головы голодных змей. Бежать смысла не было. Раз артефакт нацелен на меня, то змеи не перестанут тянуться к своей цели. Да и Нелю я оставить не мог. Она поднялась на локтях и в полном шоке наблюдала за происходящим, но благоразумно не вставала, хотя лучше бы убежала. Парень положил коробку на плитку тротуара и отошел на два шага назад. Вместе с дружками он принялся наблюдать за происходящим, а мне пришлось принять удар троих магических змей, что состояли из чистой, но незнакомой мне энергии. Быстрыми движениями рук я сплел заклинание щита. Он активировался за мгновение до атаки, и три хищных головы врезали в сияющий барьер. Разуму у энергии не было, поэтому они... Продолжали атаковать, впивались зубами в мою защиту, не в состоянии пробить ее. Алмазов, а ты не прост. Усмехнулся зачинчик боя. Только рожа в личном деле другая. Спохватился стоявший за ним парень и показал мою фотографию на смартфоне. На расстоянии было совершенно не видно, что с ней сделали. Видимо, генерал благоразумно поменял, чтобы избежать любого слива информации. но сделал это после того, как произошла первая утечка. «Хм, а мне вчера Рябой другие фото показывал», — насторожился главарь. Я же продолжал удерживать щит, готовясь к атаке. «Лёш, я позвоню в полицию», — спохватилась Неля и достала телефон. Вот дура. Не могла это молча сделать. А теперь двое громил быстрым шагом направились прямиком к ней. А она и не думала с листвы вставать. Пришлось повторить навык удерживания двух заклинаний. А пока мне это давалось с большим трудом. Не переставая подпитывать щит из источника, я начал плести новое заклинание. Из тех, что мы изучали с Петром Александровичем. Был соблазн воспользоваться магией массового поражения, но тогда Нелю бы отбросило вместе с нападавшими. Магические змеи продолжали грызть защиту. Да так усердно, как бы никогда не смогли обычные животные. Момент настал. Я вывел последнюю нить боевого заклинания. На этот раз не стал делать ее длиннее нормы, чтобы случайно никого не убить. Ведь в городском парке не стоило посягать на жизни других людей. А так хотелось. Я убрал щит и наклонился, уворачиваясь от выпада трех зеленых голов, отпустил плетение и направил его картифакту. Магические нити образовали шар света, и он полетел к лежащей на тротуаре коробке точно спортивный снаряд. Здоровье отдал команду артефакту, и змеи попытались перехватить мое заклинание, обвели его, как это делает удав со своей добычей, но магию видящих так просто не остановить. Она сравнима со светом, который способен проникнуть в самые темные уголки и осветить беззвездную ночь. Также это работало и с другой магией. Раньше я только читал об этом в учебниках, а сейчас довелось увидеть на практике. Шар света прошел через змей, будто их и вовсе не существовало, и не просто прошел, а напрочь прожег, заставляя хищные головы беззвучно кричать. Хотя бы звук эта зеленая энергия издавать не умела. Заклинание ударило в цель. Произошел небольшой взрыв, и до меня докатилась волна тепла. Нападавшие же прикрыли лица руками, но не ретировались. А зря, ведь сейчас я медленно шел им навстречу. И если бы рядом в кустах не лежала Неля, которая так и не позвонила в полицию, то я бы запросто жжёг нападавших следующей вспышкой света. Не убил бы, но сделал так, чтобы ожоги покрывали большую часть тела. Эти мысли пробуждали азарт. Разлившийся в крови адреналин напрочь гасил злобу. заставляя меня хищно улыбаться. Ситуация в корне изменилась. Я выпустил из тонкого канала немного маны, и она осветила руку белым светом. Так я показал нападавшем, что готов атаковать дальше. Чё думаешь, нас напугал? выпител грудь главарь. Напугал, спокойно ответил я. Так что ты сейчас расскажешь, кто вас послал? Или что? Что мне сделает обычный школьник? Он демонстративно рассмеялся. Однако я видел, что на самом деле ему не было смешно. Это больше было похоже на защитную реакцию. Могу ослепить тебя. Это легко спишется на самооборону, ответил я. Ага. Только до полицейского участка ты не доползешь. Парень на прыжке и тяжело задышал. Крылья его ноздрей начали расширяться, как у разъеренного быка. Да у него похоже маниакальное расстройство. У обычных людей не меняется настроение так быстро. Девушки не в счет. Мне надоело это около драка, и я решил действовать наверняка. Только вот четверо дружков здоровяка вышли из-за его спины и встали предо мной, прикрывая его. Новые враги были похожи между собой точно братья. Темные волоса, правильные черты лица, прямой нос. И действовали они синхронно, словно соединенные ментальной связью. А когда они одновременно расставили руки в стороны, я в этом убедился. Запомнил того, кто задавал вопрос главарю и выбрал его своей жертвой. Враги начали одномоментно плести заклинания, но в этот раз я оказался быстрее. На этот раз Неля была на достаточном расстоянии, чтобы ее случайно не задело. В три шага я оказался возле цели и с размаха ударил ему по носу. Он отшатнулся, перестал колдовать, обрывая незаконченное плетение. Теперь я спешно отошел и прикрыл глаза. Не зря, ведь огненную вспышку было видно даже через тонкую кожу век. А потом раздались крики: "Идиот! Ты где колдовать учился?" Зовапил главарь. "Моя кожа! Ааа, вызови скорую!" Открыв глаза, я увидел, что у парня обгорело лицо. У того, которому я и зарядил поносу. Остальные исчезли, словно были иллюзиями. Неужто на меня напал маг-иллюзионист? Это же смешно! Верхняя одежда на пострадавшем тоже занялась огнем, и вместо того, чтобы оказать помощь, соучастник бросил товарища на землю. И по жёлтой листве пришлось выступить вместо огнетушителя. Больше никогда тебя на дело не возьму, прорычал главарь. Я не выдержал и рассмеялся. Для полной комичности и ситуации не хватало только фразы: да я на тебя маме пожалуюсь. Заткнись, бросил мне здоровяк. Так, вы либо сдаёте нанимателей. Либо я вас обоих на месяц отправлю в больничку, тогда ожог покажется твоему другу детской забавой. Сказав это, я снял куртку и бросил на ветки кустов. На них от сила осталось три желтых листочка. Нет, это ты мне сейчас все расскажешь. Оскалился главный из двух магов. Я встал в стойку, выжидая, но был готов и продолжать драку на кулаках и плести заклинания. Первое было предпочтительней, так сложнее нанести непоправимые увечья. Здоровяк замахнулся и понёсся ко мне. Кулак обдало зеленым пламенем, но мне было всё равно, что это за магия. Я просто увернулся, сместился левее и обогнул противника, чтобы в одно мгновение оказаться позади его. Удар ногой, и здоровяк летит на асфальт, выставляя вперёд руки. Зеленое свечение коснулось плитки тротуара и оставило на нём трещины. А еще через секунду плитки под ним остлели, обнажая сырую землю. Ого, да что это за магия такая? Но встать своему противнику я не позволил и нанес еще один удар по голове. Это напрочь вырубило громилу, и магия на его руках погасла. А вот второй погорелец от собственной магии продолжал стонать, обложившись листьями. Ему повезло, что в этом парке заботились лишь о чистоте тротуара. Я навис над парнем и строго спросил. «Выкладывай все, и я вызову скорую». Предложение было хорошим, поскольку со своей позиции я мог атаковать как угодно. Его спасло то, что информация для меня была важнее, чем добивание противника. «Брат получил заказ от кого-то из семьи Воронцовых. Надо было узнать, как ты связан с заговором». Начал тараторить раненый. Почему Воронцова не прислали свою службу безопасности, раз так хотели со мной поговорить? Не знаю, со стоны ответил иллюзианист. Видимо, сегодня он не ожидал, что в нем проснется огненный дар. Иначе я не мог объяснить такую реакцию его заклинания. Да и огненные маги обычно носят защиту от ожогов, чтобы не сдохнуть в случае ошибки. Брат договаривался, а я лишь напросился в долю. Продолжил откровенно чить раненный. «Что за магия у твоего брата?» Парень замолк. И даже стонать перестал, хотя боль никуда не делась. «Говори!» Я добавил стали в голос. «Он изучает запретное искусство, магию смерти!» Реакция парня стала понятна. Магия смерти запрещена законами Российской империи. И если сюда явится полиция, то лежащий без сознания здоровяк сядет далеко и надолго. Ладно. О каком заговоре шла речь? Продолжил я допрос. Брат рассказывал, что они не могут поделить наследство, поэтому хотят убрать друг друга. Нам надо было всего лишь выяснить, знаешь ли ты, где младший Воронцов. Понятно, ответил я, доставая смартфон. Видимо, горе мага смерти нанял кто-то из службы безопасности брата. Бывает так, что большие дяди сами не хотят морать руки, но поскольку ответов они не получат. Отныне мне придётся всё время быть настороже, но лучше подозрения, чем правда, ведь тогда на меня бы уже натравили всех наемных убийц империи, а на вознаграждение брат бы не поскупился. Это я знал только о намерениях Александра. Сомневаюсь, что остальные одиннадцать братьев желают мне только добра. Как и обещал, я вызвал скорую, а затем пошёл к Ниле. Протянул ей руку, чтобы помочь встать, и девушка охотно приняла мою помощь. Ты же не вызвала полицию? – поинтересовался я. Не слышал, чтобы она с кем-то говорила, а сообщениями полицейских не вызывают. Нет, а зачем? – выпучила глаза девушка. Как зачем? На нас же напали. Я не понимал ее реакции. В начале нападения она дрожала от страха, а теперь беззазрения совести хлопала глазками. Разве не ты это подстроил? Что за глупые выводы? Не выдержал я. Ну, со мной уже такое бывало. Три раза парни подстраивали драку, чтобы переключить мое внимание на другого. У тебя вышел отменный спектакль, я почти поверила. Даже последних спонсоров училища вспомнила. Я на миг застыл, не зная, что ответить. Да, изначально я так и хотел, чтобы Неля влюбилась в Кутузова. Но в самый последний момент все отменил. Решил, что не стоит доказывать, что нападение было реальным. Раз уж мы откровенничаем, можешь признаться, я все пойму, продолжила девушка. Да не, я не держу на тебя зла, честно. Она не сдавала позиции, словно и вовсе меня не слышала. Мы уже на выставку опаздываем, а я пальто испачкала. Раздосадованно призналась девушка. Тогда я вызову такси. Спасибо. Но давай больше без подставных драк. Ты всегда можешь сказать, чем недоволен, и я постараюсь исправиться. Щеки девушки слегка покраснели. Она продолжала рассуждать об открытости в отношениях как в паре, так и с друзьями до самого выхода из парка, где нас ждало такси. На машине мы без происшествий добрались до нужного места. Всю дорогу Нелли восхищалась, как этот маг иллюзий ловко подделал ожоги. Я уже не стал ее переубеждать. Если Нелли что-то пришло в голову, то исправить это крайне сложно. А в нашем случае было не совсем рационально. Платье Нелли не пострадало, а пальто она смогла очистить с помощью тонны влажных салфеток, которые неведомым образом поместились в ее сумочку. Мы три часа ходили по выставке, сменив тему на современное искусство. Но теперь разговоры шли о том, как можно было додуматься нарисовать такое безобразие. Здесь был целый зал картин маслом с голыми девушками, а в соседней была выставка полотен, нарисованными телами девушками с холстов из прошлого зала. Я даже представлять не хочу, каким образом намазывали девушек и ставили в нужные позы, чтобы оставлять отпечатки мягким местом. Но главное, что Нелли выставка понравилась. Обратно к училищу я вызвал такси, и девушке хватило впечатлений на всю дорогу. Я проводил ее до здания, где располагалось женское общежитие. Спасибо. Это был незабываемый вечер, произнесла девушка. Правда, я так и не понял, что она имела в виду. «Выставку или нападение?» «Было приятно провести с тобой время», — ответил я на прощание. «Обязательно повторим. Скоро у графа Хмельницкого будет званный ужин. Буду рада, если составишь компанию», — широко улыбнулась она. «Прямо отказываться было бы невежливо, поэтому я поступил хитрее. Если в этот день не будет стажировки или другого выезда по учебе, то обязательно присоединюсь». Нелли обняла меня и скрылась в здании. А я с облегчением на душе потопал к себе. По пути написал сообщение Ивану Федоровичу, где сообщила о нападении. Куратор коротко ответил, что подключит связи и разберется. Вы Алмазов? спросил меня охранник, как только я прошел через сторникет. Да я. А что случилось? Довожу до вашего сведения, что в училище нельзя заказывать крупногабаритные посылки. Строго ответил мужчина в форме. Байджиков охранники не насилили, а имя его я не запомнил. И вы отправили ее обратно? Хотели, но доставщики отказались забирать обратно без подписи заказчика. На КПП для ваших посылок уже не было места, поэтому их отнесли к вашей комнате. А их много? Настроился я, поскольку заказывал только матрас для зубастика. Ну прилично. Раз дежурные решили сами их просветить через сканер и отвести вам, ох негодовать будут. Охранник тоже негодовал, словно его припахали к этому занятию. Я бы ему чаевых оставил, если бы это не выглядело оскорбительным. Благодарю вас за помощь. Впредь не буду заказывать крупногабаритных товаров. Уж постарайтесь. Яки вновь и быстрым шагом отправился к себе. Ну нефига себе, высказал Самакар, когда мы оба увидели целый склад коробок перед нашей комнатой. В коридоре было безлюдно, поэтому призрак... Позволил себе вольность высказаться, но показываться не стал. «Давай скорее открывать. Любопытно же!» — подначивал призрак. Матрас я обнаружил сразу. Да и сложно не узнать упаковку определенной формы. Открыл комнату Зубастика и занес туда самую большую из посылок. Там же и распаковал. Кучу картона отправил в артефакторную мусорку, которая уничтожила его за несколько секунд. Не успел бросить матрас на пол, как Зубастик набросился на него. Упал вместе и с ним и стал прыгать, словно ребенок в батутном парке. Ему очень нравится, подметил Макар. Он не научился видеть регатов, но призраку хватило и вида, как продавливается мягкий матрас. Да вижу. Надо бы его покормить. Ты ж перед уходом кормил. Куда столько? Во-первых, он будет быстро расти, а во-вторых, надо приучать есть из миски, чтобы у зубастика не проснулись животные инстинкты. Раз людям мало, есть один раз на дню, то ему подавно. А вот вырастет он под три метра ростом, куда его денешь? Об этом потом подумаем. У нас пока договоренность всего на две недели. Жаль, что я не могу так прыгать. Уж я бы показал, как надо матрас продавливать», — с завистью произнес призрак. «Зато ты можешь летать». «Угу. Пошли уже остальное распаковывать. Хочу посмотреть, что ты там поназаказывал». Там-то и дело, что я больше ничего не заказывал, ответил я, выходя из комнаты зубастика. Но он намеревался вернуться после распаковки, чтобы покормить его. Да и просто не хотелось надолго оставлять его одного. Сперва я перенес всевозможные коробки из коридора в свою комнату, насчитал восемнадцать штук весом от одного до пяти килограммов. В отличие от официальных посылок на этих не был указан отправитель, да и вообще не было никаких надписей. Но раз дежурные принесли коробки сюда, значит угрозы они не представляли. Ведь на КПП посылки просвечивают досконально и даже на проклятия проверяют. Я открыл первую попавшуюся и замер. Да кто мог такое отправить? Ну ничего себе, прокомментировал Макар. Это артефакт, а он точно не опасен. О, смотри, там и записочка есть.